Храни как тайну. Говори не всем. Был рай, был блеск, Не тронутый ничем. А для Адама сразу неприятность. Вогнали в грусть и выгнали совсем.